Глава 26. Всю следующую неделю они привели на месте катастрофы. Так как большинство офицерского состава было задействовано либо в сборе частей упавшего самолета, либо оставались на базе для ее защиты, учебные занятия были отменены до Нового года. А курсантов, кроме тех, кто захотел остаться и помогать, отправили домой на праздники. После захода солнца в казармах было непривычно тихо, Те немногочисленные студенты, что вызвались работать с обломками, приходили в кубрики вымотанные и подавленные, кое-как добираясь до своих кроватей, так как обрушенный жилой район, на который упал «Боинг», все еще представлял собой место кровавого побоища. Им то и дело попадались части человеческих тел, которые уже начинали разлагаться. И многие не могли сдержать рвотных позывов, а кого-то даже выворачивало наизнанку. На эту неделю Жизель практически перебралась жить к Алексу. Он не позволял ей оставаться одной, боясь, что в любой момент девушка может сорваться. И каждый раз, засыпая рядом с ней, со страхом ожидал ее ночных кошмаров. Но их ночи проходили тихо. А после нескольких часов сна Жизель вставала хмурая и как будто бесцветная, но с еще большим рвением работала руками, вытаскивая те или иные мелкие части фюзеляжа, крыльев или салона. Девушка как будто замкнулась в себе и только все сильнее и сильнее прижималась к нему по ночам. И однажды утром Алекс не выдержал. Ему совершенно не нравилось то, что с ней происходит. «Лиса, надо поговорить». Он взял ее за руки и усадил на кровать, присаживаясь перед ней на корточки «Я хочу, чтобы сегодня ты осталась дома и отдохнула». Жизель непонимающе нахмурилась. «Все курсанты уже брали как минимум один отцепной. И тебе он нужен. Я не хочу, чтобы ты свалилась от истощения. Просто ляг и выспись». «Еще слишком много работы», — возразила ему Жизель. «Чем быстрее мы закончим, тем раньше НКБТ сможет понять причину и обезопасить других пассажиров». «Мы почти все собрали». Алекс попытался мягко, но настойчиво убедить ее. Большая часть самолета уже в ангаре. НКБТшники приехали еще вчера и сегодня уже начали свою работу. «Алекс, я должна быть там», — упрямо проговорила Жизель. отдохну, когда все это закончится». «Да какого черта ты такая упрямая?» — вспылил капитан. «Я что, опять должен тебе приказывать?» Он вскочил на ноги и быстро зашагал по маленькой квартире. Но вспышка гнева прошла, стоило ему услышать ее тихий всхлип. «Ал, мне страшно!» Алекс медленно обернулся, смотря на нее неверящим взглядом. Он и подумать не мог ни о чем таком. «Я боюсь, что если не буду так выматывать себя, то придут кошмары, а я сейчас не выдержу видеть все это еще и во сне». «Почему ты не сказала?» Парень сел рядом с ней на кровать и обнял, опускаясь на спину. «Я должна справиться с этим сама, иначе как я могу делать то, зачем пришла сюда?» Жизель, никто из нас с этим не справляется, и каждый хоть иногда, но увидит кошмары из тех событий, что пришлось пережить. «Когда-нибудь все равно придется остановиться и окунуться в это. Так пусть у тебя еще останутся на этой силы. Переживать это нормально, потому что если ты перестанешь чувствовать, то потеряешь себя. Вот тогда все. Хуже этого быть не может». Алекс ласково погладил ее по голове. «Лиса, я рядом и готов успокаивать тебя хоть каждую ночь, лишь бы ты так себя не загоняла». Девушка приподняла голову и слабо улыбнулась ему. «Ну, слава богу», — выдохнул Алекс, — «я уж думал, что больше никогда не увижу эту улыбку. Я почти поверил, что ты разучилась это делать. Просто не было повода». Жизель потянулась и поцеловала его. «Если я пообещаю не так усердствовать, ты разрешишь мне сегодня пойти с тобой?» «Ладно, Фостер». Капитан хмуро сдвинул брови, переходя на командирский тон. «Но если я решу, что с тебя хватит, ты не будешь спорить и сразу отправишься домой». «Так точно, сэр!» — согласно закивала Жизель. «Ух, вредина!» — Алекс покачал головой. «Давай поднимайся, мы и так уже опаздываем». «Капитан, идите сюда! Я, кажется, нашла его!» — прокричала Жизель, пытаясь поднять небольшой оранжевый ящик. Она растаскивала очередной завал в нескольких десятках метров от хвоста упавшего самолета, когда наткнулась на него. Ящик был сильно искорежен и одним углом вошел в землю, но казался относительно целым. «Черт, наконец-то!» Алекс подбежал к ней и встал на колени, помогая вытащить бортовой самописец, который был одной из приоритетных задач для НКБТ, ведь именно на нем должны были сохраниться все технические данные и записи переговоров пилотов в последние минуты перед падением. Специалисты надеялись, что они прольют свет на причину гибели 256 человек. «Ты умница! Теперь расследование сдвинется с мертвой точки!» Вдвоем они кое-как вытащили черный ящик, и парень уже собирался окликнуть группу из НКБТ, которая с сегодняшнего дня работала вместе с ними на месте крушения, когда Жизель схватил его за руку. «Алекс, нет, подожди!» «В чем проблема?» Капитан непонимающе обернулся к ней, но девушка смотрела сквозь него – Ее испуганный взгляд уперся в группу вновь прибывших мужчин, стоящих в отдалении и беседующих с офицерами, руководящими работами на месте катастрофы, а вернее в одного из них. «То мой отец!» — дрожащим голосом произнесла девушка, впиваясь с ногтями Алексу в запястье. «Что? Который? В черном пальто. Седой, с бородой, как у тебя». Алекс проследил за ее взглядом и увидел крупного высокого мужчину, который был похож на него не только бородой. Они, в принципе, были одного типажа, и примерно таким капитан представлял себя через несколько десятков лет. У Альфареда Фостера были темные с проседью волосы, коротко выбритые на висках, высокий лоб, на котором появлялись две глубокие морщины, когда он хмуро сдвигал густые брови, практически черные проницательные глаза, с легким прищуром, внимательно смотрящие на собеседника. Узкий нос и тонкие губы в обрамлении таких же, как брови темных усов, плавно переходящих в практически седую, аккуратно подстриженную бороду, полностью скрывавшую волевую челюсть. стильный черное пальто с воротником-стойкой, небрежно накинутый поверх темно синей рубашки, заправленной в черные классические брюки, не скрывало военной выправки. Мужчина держался гораздо увереннее, чем его коллеги, и притягивал к себе взгляды окружающих. Говорил он мало и тихо, больше слушал. И смотря на него сейчас, Алекс никогда бы не подумал, что отцу Жизель 57. он бы дал максимум сорок пять». «О, -о — присвистнул парень, — я представлял его себе несколько иначе». «Алекс, я должна уйти», — в панике прошептала Жизель, не в силах оторвать взгляд от отца. «Что за глупости? Он все равно узнает, кто нашел черный ящик». «Алекс, скажи, что это ты нашел эту чертову штуку? Пожалуйста!» — взмолилась девушка. «Я не готова с ним встречаться». «Жизель, НКБТшники теперь несколько месяцев будут постоянно на базе». Алекс нахмурился. «А он, судя по всему, работает с ними. Ты что, все время будешь прятаться? Как ты себе это представляешь?» «Я не знаю, не знаю». Голос Жизель срывался на истерику. «Но сейчас я точно не готова к разговору с ним. Прости». И она сорвалась с места, тут же исчезая за развалинами соседнего дома. Только увидев его через столько лет, Жизель поняла, как невероятно скучала по отцу все это время, как ей не хватало его больших рук и теплых объятий, его рассказов и советов, его поддержки. Злость и обида на него давно прошла, и ей безумно хотелось поговорить с ним, рассказать о своих успехах, прижаться к его груди, как в детстве, и услышать, как он говорит «Ну что, полетай, мандаринка?», подхватывая ее на руках и кружа. И теперь же Зель боялась, что он оттолкнет ее, что отец так и не простил ей побег из дома, не простил, что она ослушалась его. Но еще больше страх вызывала мысль, что он просто пройдет мимо, и сделает вид, что не знает ее. Ведь именно это он ей и обещал. А Альфред Фостер никогда не бросал своих слов на ветер. Алекс в недоумении смотрел на то место, где только что стояла Жизель, все еще сжимая руками титановый ящик, когда ему на плечо опустилась широкая ладонь. «Мы уже можем забрать самописец. Или вы еще хотите его подержать?» С усмешкой спросил Альфред Фостер. «Полковник». Алекс кивнул ему и отдал черный ящик, который тут же забрали другие специалисты, спешно унося его в сторону ожидающей за кордоном машины. Альфред Фостер представился мужчина и протянул руку, которую капитан нехотя пожал, стянув грязную перчатку. «Я благодарен вам за столь ценную находку». «Я знаю, кто вы. Это я уже понял. Но мне интересно, откуда». «Кто из летчиков вас не знает?» — парень пожал плечами. «Ваше имя слишком часто упоминается в справочниках». Альфред рассмеялся, и Алекс заметил, как они с Жизель похожи. «И как зовут летчика, которого я отмечу в отчете?» Алекс колебался. Уж очень ему не хотелось приписывать себе заслугу Жизель, но она не хотела, чтобы ее отец знал, что она была здесь, и он не мог проигнорировать ее просьбу. Поэтому все-таки произнес «Капитан Александр Райт, сэр». «Что ж, Александр Райт, еще раз спасибо». Альфред отошел на несколько шагов, но тут же обернулся. «Капитан, что за девушка была с вами?» «Кто-то из местных, сэр. Здесь работает много людей, и я не могу всех знать». И Алекс увидел, как слегка сутулились плечи мужчины, когда тот развернулся, чтобы уйти. Капитан еще несколько секунд смотрел в удаляющуюся спину в черном пальто, а потом вернулся к своей работе, думая о непростой ситуации Жизель и ее отца. Нравился ли ему Альфред Фостер? До знакомства с Жизель определенно да. Он восхищался им, мечтал познакомиться лично, задать неимоверное количество вопросов о его работе. Но когда девушка рассказала ему свою историю, что-то в нем изменилось. И Алекс уже не мог разделить личное и профессиональное. Альфред мог быть самым лучшим специалистом в своей области, но так, как он поступил со своей дочерью, не укладывалось в голове. Парень даже представить себе не мог, чтобы он когда-нибудь сказал Даниелю то, что сказал Жизель, ее отец. И сейчас он был зол. Зол на человека, которого даже не знает, только потому, что тот сделал больно этой маленькой девочке, которая, кажется, навсегда поселилась в его сердце. Работы на месте катастрофы закончились за три дня до Рождества. Все обломки были собраны в самом большом ангаре, и теперь команда НКБТ практически не выходила из него, собирая по кусочкам разбившийся «Боинг», исследуя каждый разлом, каждую трещинку и элемент проводки, пытаясь понять, что же привело к возгоранию двигателей. Алекс больше не видел Альфреда, хотя и знал, что тот никуда не уехал, так как именно его пригласили как главного специалиста по самолетостроению и пилотированию. И также прекрасно знал, что тот не уедет, пока не докопается до истины. Упрямство в достижении поставленной цели – еще одна общая за Жизель черта. Первый день заслуженного отдыха они с Жизель провели в постели, отсыпаясь за все полторы недели беспрерывной работы. А потом быстро собрали вещи и отправились в аэропорт, чтобы, наконец, покинуть этот пропахший гарью и скорбью город хотя бы ненадолго. Алекс переживал, как после увиденного девушка отнесется к самолетам. Но она и тут его удивила. Стоило только их аэробусу оторваться от взлетно-посадочной полосы, как Жизель начала оживать. Ее глаза снова светились восторгом от полета и предвкушением чего-то нового – Сидя у окна, она рассматривала облака, показывая парню особенно интересные формы и красочно описывая, на что они похожи. «Серьезно?» — Алекс скептически поднял брови. «Мне нужно было просто поднять тебя в воздух, чтобы ты снова стала собой?» «Что за глупости?» — отмахнулась Жизель, не отрывая взгляда от иллюминатора. «А до этого я кем была? Жирафом, что ли?» «Почему именно жирафом?» Парень засмеялся, перебирая ее пальчики на свои коленки и наслаждаясь тем, что впервые за все время они могли не прятаться и вести себя, как обычная пара, отправившаяся на отдых. Не знаю, просто он только что проплыл мимо нас. «Мне все больше кажется, что кто-то с утра подсыпал тебе в кашу экстази». «Да ну тебя!» Жизель наконец повернулась и шлепнула его по плечу. «Сколько можно быть таким серьезным?» А за своими насупленными бровями ты не видишь все самое интересное. Вон, смотри, какой милый кролик получился из того облака, если ему дорисовать глаза». Она указала на очередную бесформенную белую массу за стеклом иллюминатора, но Алекс даже не обратил на нее внимания. «Я с большим удовольствием буду смотреть на лису, которая сидит в соседнем кресле». И Жизель снова ему улыбалась, смущенная и счастливая. «Как же давно он не видел, как краснеют ее щеки». Кажется, целую вечность. Алекс с блаженной улыбкой откинулся на спинку своего кресла в предвкушении времени, которое приведет с двумя самыми дорогими ему людьми.